Пропавший маэстро. Прошло несколько месяцев, и Бернар в одной из газет прочитал. Знаменитый художник Пауло Рене на прошлой неделе отправился с друзьями на юг Франции, в Приморские Альпы. Здесь он был намерен сделать несколько набросков с натуры. На другое утро по прибытии Рене отправился к одному из ущельей, привлечённой его первобытной дикостью, чтобы писать его. Но далее случилось нечто непонятное. Художник не вернулся ни к обеду, ни к ужину. Бросились искать его, сообщили в полицию. Какой-то пейзанин, погонщик Мулов, показал, что видел человека в холщовом картузе недалеко от постоялого двора свидания друзей. Именно такой картуз носил Рене. Хозяин, опрошенный следователем, заявил, что художник действительно приходил к нему перед обедом, заказал вино, выпил, расплатился и ушел в сторону ущелья. Знаменитого художника больше не видели, ни живого, ни мертвого. Общественность требует от полиции распутать этот таинственный клубок. «И Бернар вспомнил свой сон?» Мария еще плотнее прижалась к Соколову. «Да, Бернар взял с собой нескольких бравых сыщиков, отправился на вокзал, и ближайшим поездом они поехали на юг Франции. Уже ранним утром они прибыли на место, разбудили следователя, который вел дело об исчезновении Рене, и Бернар задал вопрос. «Вы допрашивали хозяев постоялого двора свидания друзей?» «Разумеется, но эти люди невиновны, как агнцы. Более того, они, зная, что у меня нет ордера на обыск, по своей охоте провели меня по всему дому, чтобы я убедился в их невиновности». «Прекрасно. Но сделайте это для меня. Оформите у прокурора ордер на обыск. И будьте уверены, что эти херувимы в раз превратятся в исчадие ада». «Бернард так поверил своему сну?» «Да, Мари, и он не пожалел об этом. Представь себе картину. Сыщики врываются на постоялый двор». Бернар машет револьвером и кричит в лицо хозяев: "Руки вверх, убийцы! Куда трупы спрятали?" Хозяева поначалу опешили, но постепенно начали приходить в себя. "Заявляют: "Господа полицейские, это с вашей стороны ошибка и попрание нашего французского достоинства. Мы вынуждены будем жаловаться". Тогда Бернар хитрым взглядом зыркнул на хозяина и строго говорит: "Зачем же ты, душегубец, золотую цепочку с Мадонной на свою волосатую шею нацепил? Коля она тебе про хвосту не принадлежит". Хозяин задрожал, но отвечает. ваша месье неправда. Это еще мой покойный папаша мне завещал». Бернарка крявкнет. «Не лги, сукин сын! В полицейском участке дожидаются разъяренные родственники негацианта и художника. Сейчас Мадонна будет опознана, а тебя они разорвут на части. Снимай цепь!» Ну вот, конечно, повреждение А дело было так. Когда негациант уснул, ты со своей женой потихоньку вошел в верхнюю комнату. В руках у тебя был длинный нож с узким клинком, а жена шла за тобой с маленьким фонарем. Негациант приподнялся на ларе, ты дернул за цепочку и порвал ее. Кто спаял рваное звено? Хозяин постоял во двора криво усмехнулся. В Ниццу ездил, но откуда вы все знаете? Куда трупы дел? Негоцианта мы пытались сжечь в дальнем углу двора, но оказалось, что тело очень плохо горит. Только дыма много, и жареным мясом на всю округу воняет. Мы костер по этой причине затушили, а полуобжаренный труп зарыли в подвале нашего дома. Туда же закопали и этого, в холщовой кепке. Но, умоляю, скажите, откуда вы узнали всю картину события? Словно господин полицейский сами присутствовали при этих делах. Бернар буркнул. Во сне увидал. Убийца ему не поверил. Он отправился в подвал показывать, где трупы жертв лежат. Мари тяжело вздохнула, словно освобождаясь от оцепенения. «Чем же вся эта жуткая история закончилась?» Соколов просто ответил, словно речь шла о самом обыденном. Справедливым возмездием убийцу положили на машину доктора Гильотена. Часа через полтора супруги Соколовы вернулись в свою гостиницу.